Трое остальных могли проспать еще до семи или даже до восьми часов. Это значит, что у него по крайней мере час, а может быть и два в запасе. Раньше они все равно вообще не хватятся. Это решило дело. И быстрым шагом он двинулся вниз. Джи пошел уже немногим более получаса и прошел почти две мили, когда услышал высоко над головой шум падающих камней. Он взглянул вверх и увидел Блэка Китсона. Они скользили, почти падали, но приближались к нему с угрожающей быстротой. Джипа помертвел от ужаса. Он услышал крик Китсона, «Джипу, остановись, вернись обратно!» Тогда он побежал вперед, точно слепой, не разбирая дороги. Он не пробежал и несколько сотен ярдов, как понял, что так быстро двигаться не в состоянии. Он снова оглянулся. Блэк скользил вниз по склону.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 В отчаянии он с трудом поднялся на ноги и оглянулся. Сообразил, что Блэк и Титсон не могут видеть его с того места, где он находится. Его укрывают нависшие на дороге скалы. Это создало у него ощущение кратковременной безопасности. Но слышать их он мог, ему казалось, что они движутся в угрожающей близости от него. Джипа затравленно оглянулся, ожидая, что через несколько мгновений они догонят его.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 всем телом. Кустарник замкнулся над его головой, как плотное одеяло, и скрыл его от глаз. Стараясь справиться с одышкой, Джипо лежал неподвижно и прислушивался. Китсун первым спустился на дорогу. Он остановился и посмотрел направо и налево, удивленный и несколько напуганный тем, что нигде не видно никаких следов Джипо. Задыхаясь и клянявся на свете, на дорогу спустился Блэк, Где он? спросил Блэк, переводя дыхание. Похоже, лежит где-то в кустах, ответил Кицун. Они посмотрели в ту сторону, заросли. Это было единственное место, где можно было спрятаться на этом обнажённом горном склоне. Он там сказал Блэку, указывая рукой на заросли. "Джейпо!" крикнул он, выходя оттуда. "Мы ведь знаем, что ты там". Призвуки его голоса Джейпо весь сжался, на трокаплотнее распостался на земле. из-за теф дыхания стал ждать. Блэк повернулся к Кицуну. Надо поймать этого гада. Ты заходи в кустарник сверху, а я пойду отсюда. Он пошёл в сторону зарослей и начал продираться сквозь них, но не пройдя 10 ярдов, остановился, понимая, что потребуется слишком много усилий и времени, чтобы прочесать весь пороши кустарниковый участок. Разве что случайно наткнёшься на джиппа. Иначе его не найти. Китсон, войдя в кустарник, тоже понял, как трудно будет найти Джиппо, и тоже остановился. Они смотрели друг на друга через кусты зелени, ковром протянувшиеся между ними. «Джиппо!» — крикнул Блэк. Голос его дрожал от ярости. «Это твой последний шанс! Если ты сейчас же не выйдешь, я и забью тебя так, что ты до смерти не забудешь! Выходи немедленно!» Ярость в голосе Блэка заставила Джипа лежать ещё неподвижнее. Он понял, что если у него хватит выдержки остаться на месте, ему, вернее всего, удастся впоследствии скрываться от преследования. Блэк снова пошёл вперёд, но не надеялся на успех. Джип услышал, как он продирается сквозь кусты, отдаляясь от него. Он слышал также треск кустарника под ногами у Кицуна. Тот тоже уходил в сторону. от того места, где лежал джип. Через несколько минут шаги его преследователей стихли вдали, и джип решил, что теперь безопасно двинуться дальше. Если они решили прочесать все заросли, ему лучше перейти на другое место. Он пополз по песчаной почве, подтягиваясь на руках, протискиваясь между кустами, стараясь не шевелить их. Он пропал с 30 или 40 ярдов, почувствовал спокойствие и почувствовал себя в безопасности. когда вдруг увидел змею. Только что он выбросил вперёд правую руку и вытянул, и я зацепился пальцами в мягкую почву, чтобы подняться, посмотрел вперёд и увидел змею. Она свернулась кольцом, её плоская жемчужно-серая головка находилась всего в нескольких дюймах от его руки. Он же позадохнулся от ужаса. Он замер на месте, точно у него отнелись руки и ноги. Он словно окаменел. От страха кровь застыла у него в жилах, и сердце стучало так гулко, что он не мог вздохнуть. Змея тоже не шевелилась. Прошло несколько мучительных секунд. Сцепив зубы, задыхаясь, Джиппо отдёрнул руку. В ту же секунду змея ужалила его. Джиппо почувствовал жгучую боль в ребре ладони. С диким криком ужаса он скачел на ноги. и, спотыкаясь точно слепой, бросился бежать сквозь кусты. Китсон и Блэк дошли до конца зарослей и поворачивали, чтобы подняться на следующий виток дороги. Вопль джипа заставил их обоих остановиться. Потом они увидели самого джипа. Он бежал, размахивая руками и оглашая воздух душераздирающими воплями. «Толстяк взбесился», — сказал Блэк, и побежал вслед за джипа, ломая кусты. Китсон поспешил за ним. джип в панике выбежал в заросли и оказался на краю крутого склона. Тицэн обогнал Блэка и первым подошёл к джипу. Он упал на колени рядом с распростёртым телом итальянца, который лежал на спине, упёршись в выступ скалы. "Джи, позадыхаясь, проговорил Тицэн, всё в порядке. Я не дам ему дотронуться до тебя. Что случилось?" Тицэн испугала лицо джипа, землисто-серое. с глазами, похожими на чёрные дыры в серой ткани. "Змея", с трудом выговорил Джиппо, спотыкаясь, поджигал Блэк. Хриплое дыхание, казалось, раздирало ему горло. "Ох, ты подлая крыса, я придушу тебя". Он поднял ногу, чтобы ударить распростёртое тело Джиппо, но Кицун перехватил его ногу в воздухе. "Прекрати", сказал Кицун. "Ты что, не видишь, что с ним худо?" "Змея", "Змея". Рэдай повторил Джейпа и попытался поднять парализованную руку, чтобы показать её Кицуну. Кицуна Китсон наклонился и увидел, что рука Джейпа сильно покраснела и распухла. Кицун легонько тронул руку, и Джейп закричал от боли. Кицун похолодел. Как это случилось, спросил он, опускаясь на корточки рядом с Джейпом. А, смея, смея, задыхаясь, снова повторил Джейпа. Я выпалс как раз туда, где она лежала. Кицуно видел два следа от зубов змеи на воспалённой коже руки. Они не оставляли сомнений. Не бойся, Джей, сказал он. Сейчас я всё сделаю, что надо. Не пугайся. Отвези меня в больницу, просто на джипу. Я не хочу умирать так, как умер мой брат. Кицуно вынул из-под платок, свернул его тугой шнур. и затянул руку Джиппо у запястья. «Его что, укусила змея?» спросил Блэк, хватая Китсон за плечо. «Как же, черт побери, мы теперь откроем сейф!» Китсон стряхнул его руку. Он вынул из кармана перочинный нож, открыл одну из лезвий. «Будет больно, Джиппо», — сказал он, взяв руку укушенного. «Но я тебя вылечу». Он вонзил острие ножа в горячую, распушую руку Джиппо и сделал надрез. «Джиппо»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 Не верь тому, что я болтал раньше. Отвези меня в больницу. Я отвезу тебя в больницу, не бойся, сказал Китсон. Он затянул платок вокруг тети джипа и встал. "Сейчас я подгоню Бьюик", Блекс спросил. "Что подгонишь?" "Подгоню машину и отвезу джип в больницу", ответил Китсон. "Посмотри на него, он очень плох". Китсон повернулся и пошёл вверх по склону в сторону дороги. Китсан. Это прозвучало как выстрел и заставило Китса остановиться. "В чём дело? Немедленно вернись", зарал Блэк. "Ты что, не в своём уме? Посмотри наверх". Он указал пальцем на вертолёт, медленно круживший над горами. "Как только ты выведешь машину из укрытия, они её засекут. Сколько ты думаешь, фараонам потребуется времени, чтобы добраться сюда и выяснить, чем тут пахнет?" "Ну и что из этого?" гневно ответил Кицун. "Мы должны отвезти его в больницу, иначе он умрёт. Ты что не видишь? Ты не вывезешь машину из укрытия", сказал Блэк. "До больницы 30 миль. Что ты предлагаешь? Нести его на руках?" "А мне это ни к чему", рявкнул Блэк. "Только скажу, машиной из укрытия среди бела дня ты не вывезешь. А ему уж теперь придётся положиться на своё везение."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 Никакую машину ты не подгонишь. Иди сюда, и побыстрее. Я не собираюсь повторять это ещё раз. Деревенщина. Чувство, как у него колотится сердце, китце медленно спустился вниз. Вот оно, подумал он. Сейчас я посчитаюсь с этим дерьмом. Надо только отследить его удар правой. Сейчас мы всё расставим по местам. Надо отвезти его в больницу. "Посмотри на него, болван", сказал Блэк. "Выведишь её на дорогу, спустишься сюда, погрузишь его и довезёшь до больницы, он всё равно помрёт". "Но надо что-то делать", повторил Кицун и, не глядя на Блэка, прошёл мимо него. Мысклы его были напряжены, уголком глаза он видел, что Блэк опустил пистолет. Кицун круто повернулся и резко ударил кулаком по руке Блэка. Тот выронил пистолет, который отскочил к кустам. Блэк отпрыгнул и повернулся лицом к Китсуно. Некоторое время они молча глядели один на другого. Потом Блэк усмехнулся. "Ну что ж, подёнок", сказал он негромко. "Ты сам напросился. Я давно хотел тебя прищучить. Сейчас я покажу тебе, как надо драться". Китсуно ждал, сжав кулаки и прищурив глаза. Блэк двинулся вперёд, чуть повернувшись боком, прижав подбородок к груди и опустив руки. Китсон сделал пробный удар левой, но Блек резко отклонил голову, и кулак Китсона проскочил мимо его уха. Блек отвернулся, это его удар оправый, и сам нанес Китсону удар справа под ребро. Удар был сильный. Китсон пошатнулся, у него перехватило дыхание. Блек продолжал наступать, но Китсон нанес ему подряд удары справа и слева, и Блек тоже зашатался. Они разошлись. Затем одновременно начали сближаться, медленно наступая, уклоняясь от сильных ударов, принимая более легкие, внимательно, неотрывно следя друг за другом. Китсону показалось, что Блек открылся, и он нанес сильный удар левой. Но Блек тут же увернулся, и рука Китсона скользнула по его плечу. Таскалив зубы, Блек ударил правой. Сильный удар пришелся Китсону под сердце. Это был сокрушительный удар. Это был сокрушительный удар. И Китсон, пошатнувшись, упал на колени. Все еще ухмыляясь, Блэк сделал шаг вперед и резко ударил Китсона по шее. Тот упал на землю лицом вниз, сознание у него помутилось. Блэк ждал. Китсон с трудом поднялся, опираясь на руки и на колени, встряхнул головой. Он увидел, что Блэк делает выпад. И, сделав бросок всем телом, ударил Блэка по коленям, обхватив потом руками его ноги. Уже паде Блэк, всползая всех сил ударит Кица на по голове. Оба растянулись на земле. Всё ещё не совсем придя в себя, Кица попытался схватить Блэка за горло, но тот ударил его в висок и откатился в сторону. Блэк встал на ноги, но и Кица не удалось подняться. Он не успел закрыться руками, и удар Блэка справа пришёлся ему по скуле. От этого удара у него подогнулись ноги.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 Он упал ничком, царапая лицо о острый камень. Со стоном он перекатился на спину, подставив израненное лицо жаркому солнцу. Так он лежал несколько секунд, оглушённый, потом с усилием поднял голову. Блэк склонился над джипом, внимательно его разглядывая. Кицун потряс головой, затем пошатываясь, поднялся на ноги, нетвёрдыми шагами, спотыкаясь. Он подошёл к Блэку. Тот смотрел на него через плечо. Лицо его было суровым и жёстким. "А номер", холодным, безразличным тоном сказал он. "Похоже, на этого паразита устроит нам такую пакость". Китсон остолб на колене рядом с телом джипа и взял его холодную, влажную руку в свои. Джи показался спокойным. Рот его был открыт. Небольшие тёмные глаза, будто сверлили высокое голубое небо. Несмотря на сильную боль во всём теле, Китсон подумал: "Джей поумер. Какие же у них теперь шансы открыть сейф? Миллион долларов теперь всего-то ракамераж. Весь мир в кармане". Да, на этот раз Морган наверняка вытянул не ту карту. "Оставь его", сказал Блэк. Он мёртв. Мы больше ничего не можем для него сделать. Кец он не ответил. Он продолжал держать руку Джепа, не сводя глаз с его мёртвого лица. Блэк пожал плечами и направился наверх, в ту сторону, где вдалике был спрятан броневик. Двое мужчин появились на тропинке и подошли к Фраду Брайтфорду, который сидел у своего домика и читал газету. Он только что позавтракал. Отослал жену с сыном на озеро и наслаждался коротким модыхом и свободой. Он посмотрел на приближающихся мужчин, не домывая, кто они такие. Один из них носил форму пехотного майора, другой дешёвый костюм из магазина готового платья. Шляпу он низко надвинул на лоб. Майор был небольшого роста, светловолосый, с типично армейскими усиками и худым, загорелым лицом. Взгляд его голубых глаз был прямым и твёрдым. Его спутник, высокий, грузный, с красным, довольно грубым, обветренным лицом, как догадался Бретфорд, был полицейским штадском. Мистер Бретфорд спросил майора, останавливаясь: "Он сам титул Бретфорд ставе. Чем могу служить?" Э, вы Фред Бредфорд младший, уточнил майор. Бредфорд удивлённо взглянул на него. Нет, что вы? Это мой сын. Он нервно сложил газету и бросил её на стул. А а что вам нужно от него?